Алексей Визовский Сергей Линник Сапер Без права на ошибку Глава первая Отчислить товарища Иванова из школы особого назначения в связи с неуспеваемостью Направить в распоряжение наркомата Начальник снял очки отложил приказ. Внимательно на меня посмотрел. Пожал плечами. Так же грустно смотрела вся комиссия. — А, нет, Ермолаев злорадно ухмыляется. — Вот сука, он же все и подстроил. Отчисляли меня публично, как двоечника, в назидание всем курсантам. — Вот, посмотрите, что будет, если плохо учиться. Станьте, как Петр Соловьев, отстающим. С самого начала все пошло не так, как виделось мне. Я-то думал, что подтяну немецкий до нужного уровня, мы с каким-нибудь высоколобым специалистом подумаем над подробностями, а в остальное время займусь личной жизнью, да и просто немного отдохну. Но меня под именем Андрея Иванова, человека без званий и наград, сунули в группу курсантов, и понеслось. Общая физическая подготовка, стрельба, минное дело, радиодело. Весело до смерти а потом языки немецкий и шведский, и организация немецкой армии, и дипломатический этикет, и что-то еще, чему названия нет, а после занятий самостоятельная работа. То же самое, только собственноручно написанными конспектами, которые надо было сдать под подпись. Что там секретного в раскладке вилок и ножей на столе убить, придумать не могу, но порядок такой. Я даже не знал, когда спать, не то что личной жизнью заниматься. Кормили в Шоне на совесть, да. И одежду стирали, и гладили. Было где помыться и отдохнуть. Это если времени хватало. Один хлопчик наивно поинтересовался, когда можно будет привести в порядок мысли и чувства. Что-то вроде «Случится ли свободный день?» Ну и получил обычный ответ. «После победы отдыхать будем, товарищ курсант». Так еще и пару лишних кругов побежал. Примерно после десятого километра мысли и чувства приходят в идеальный порядок по причине полного отсутствия. «Доказано!» Я, кстати, тоже нарвался на такое. Хорошо не перестрой, а лично. Куратор мой, майор Безлючка, меня на землю опускал. А дело так было. Мы обсуждали какие-то моменты, и я влез с вполне разумным, как мне казалось, предложением. Я же возьму жену с собой, ну, для оперативных целей. Она сможет исполнить обязанности врача посольства, к примеру. Взгляд майора был способен испепелить что-нибудь большое. Его бы на фронт с такими возможностями. «Скажешь ерунду какую, что ему не понравится, сразу поворачивай в сторону врага, а потом идешь и собираешь обугленные тушки». «Конечно, товарищ Соловьев», — ответил он, поиграв желваками. «И любовницу возьмем, и бабушку из деревни выпишем, блинчики на завтрак готовить, и ребята из соседнего двора, чтобы вечером компания сложилась, пивка попить и козла забить». «Вы кем себя возомнили, а? У нас с вами ответственные задания, очень тяжелые и трудные». Идут вы со своими предложениями. После войны, Петр Николаевич, возьмите кого захотите, и поедете в санаторий. В Сочи, или Кисловодск, или еще куда. Думаю, такой заслуженный человек выберет что-нибудь по своему вкусу. А сейчас работать надо. Вот это последнее предложение он немного громче сказал, совсем чуть-чуть. А остальное перед этим тихонечко говорил. Но так, что лучше бы кричал. Может, большой талант человек. Мне вот почти стыдно стало. Ладно, не хочет без Лючка, так я его начальник спросить могу, когда случай подвернется. Да, я тут хожу под другим именем, заставили ходить в штатском. Награды носить тоже не моги, полная конспирация с секретностью. Утром подъем, построение, зарядка, завтрак, учеба по классам, обед, тихий час. Не для сна, а для повторения словаря слов. Сучий шведский язык. Это он первый дал мне торпеду в борт. 17 гласных звуков, двойные ударения, а также тонирование слогов. Похож на немецкий, но со своей спецификой. Два одинаково написанных слова могут переводиться по-разному в зависимости от этого самого тонирования. Причем письменно тоны не обозначаются, а определяются по смыслу. Пади догадайся, не китайский язык, но где-то близко. Хотя преподавательница сказала, что шведский по сравнению с венгерским вообще ерунда, а русский, которым мы все владеем, свободный, вовсе второй по сложности в мире после китайского. Так что вперед, товарищи, ничего невозможного. По-шведскому я сразу не потянул. Сколько ни долбил, не выходит, хоть ты тресни. Училка, старая жаба Антонина Александровна спуску не давала. Двойка за двойкой. Я надеялся, что хоть немецкий потянул, но Генри Хоттович с виду типичный вражины из кинофильмов, только поморщился, когда услышал меня. Мол, лучше бы совсем ничего не знал, чем такое. Переучивать всегда хуже. И начал ставить мне гамбургский диалект, так есть шанс, что меня примут за какую-нибудь придурку из сельской глубинки. Гадина, нечего сказать про него больше. После тихого часа новые занятия. Обычно полевые. Минно-взрывное дело, слежка и контрнаблюдение, методы конспирации. Шон располагался в Подмосковье, поселок Челобитьева. Как нам сказали, раньше тут было имение потомственных почетных граждан столицы – Василия и Федора Алексеевичей Ленточниковых. Пять небольших дач за высоким зеленым забором проедешь мим – не заметишь. Но местные, конечно, о чем-то догадывались, ведь весь обслуживающий персонал – уборщицы, водители – были вольнонаемные из соседнего Алтуфьева. Слухи ходили. «Что же вы, Андрей, так подвели наркома? Не стыдного, Герой!» Учитель по минно-взрывному делу, товарищ Ермолаев, не замедлил сплясать на моих костях. Это была вторая торпеда в борт корабля с птичьей фамилией. Мы сразу друг другу не понравились. На занятиях я поправлял ошибки Ермолаева, дал ему понять, что знаю больше, умею лучше. «Мина-легуха! Вот вам полная схема сходу. Это ведь я ее придумал». «Фугасная неизвлекаемость? Пожалуйста, ознакомьтесь с новым способом». «Ах да, про Гиммлера слышали?» «Не, что вы, секретность нашей все, но ведь слышали?» Депонтовался. Ермолаев завалил меня на расчетах по выставлению минных полей. Военное дело развивалось, параметры в уставах и методичках менялись чаще, чем на у модниц. Тут я, конечно же, лопухнулся. Надо было тщательнее готовиться к экзамену, но я-то Соловьев, убийца самого Гиммлера? Спас из плена Якова Джугашвили, того самого, сына, очень известного усатого отца. Ермолаеву это было по барабану. Ходил в шоне я под чужим именем, водку в окопах с преподом не пил. Повозреваю, что и билеты на экзамене он специально под меня подшаманил. Темы, где я был силен, не включил, оставил всякие расчет взрывной силы, саперскую ставщину, то, в чем я плавал. Два предмета меня бы не утопили. Но был еще марксизм-ленинизм. Куда без него в школе советских разведчиков? Два урока каждую неделю конспектированием многотомных трудов Маркса, Энгельса, Ленина и, конечно, Сталина. Диалектический и исторический материализм. Вопросы ленинизма. Марксизм и национальный вопрос. Вот спрашивается, зачем в Шоне все это? Идет всемирная бойня, самая тяжелая война в истории страны. Только-только пнули немцев от Москвы. Налеты фашистской авиации почти каждый день. А мы сидим, долбим краткий курс истории ВКПБ. Ну как долбим? Это другие ученики вгрызались, а я вот не мог. Пролистаю пару страниц, сразу сон одолевает. Нет, не стыдно. Я смело посмотрел в глаза Ермолаеву. Сам сюда я не просился. Уверен, что буду полезен на фронте или где еще родина прикажет. Хотел подмигнуть директору школы Орлову. Он-то мое личное дело наверняка видел, но не стал. Собираться после отчисления было грустно. Уже привык ко всему тут, к распорядку, к курсантам. Комнату я делил на двоих с пузатым рыжим лейтенантом по имени Боря Еробкин, Хотя его брюхо не содержало ни грамма сала, такой крепыш из одних мышц состоящий. Как его звали на самом деле, разумеется, не доводили, а псевдонимы мы блюли. — Что, Дрюня, отчислили? — Боря вкатился к нам, словно колобок. Переваливаясь, как пингвин, упал на кровать, потянулся отчислили. Я залез в тумбочку. Начал выкладывать вещи. Мыльно-рыльные, личные книги, часы, фотографию жены, собственную кружку на четверть литра из алюминия, подарок работников завода серп и молот. Она была примечательна тем, что в ней в районе дна имелась пробка на ремешке. Не хочешь, чтобы твоей посуды кто-то пользовался, пока тебя нет? Забираешь пробку с собой. Боря давно точил зуб на смешную кружку. Подкатывался. «Так и сяк, а давай обменяемся, а может в картишки перебросимся и на кон ее поставим». «Ага, сейчас. Как Еропкин играл в карты, я слышал от других курсантов. Хоть азартные игры были запрещены в школе, тайком все-таки шпилили. А что еще делать? Привезенные за увольнительной бухло вычищали запас, запасов просто мигом, контролеров хватало. Выходить за территорию нельзя, даже не прогуляешься нормально на танцульке. Вот и перекидывались в картишки. — Может, оставишь кружечку тут, в памяти себе? — Ага, спешу, аж падаю. Я снял с полки учебники. Сел стирать ластиком пометки карандашом. Хоть и двоечник, а все-таки худо-бедно учился. Немецкий, кстати, пошел в лед. Генри Хоттович, надо отдать ему должное, признал, что первое впечатление было ошибочным, и меня хвалил. — Давай помогу. Тетрозадый Боря тяжело вздохнул, взял один из учебников. — С пометками не примут в библиотеке. Домой ехал в полном раздрае. Чуть переделать, идти к Фитину или сразу к Берии, и что я скажу: проклятые враги отчислили меня с курсов, обиженно требуя справедливости, согласно заслугам, опустят меня к ним. Да тут даже проверять не надо, покажут на дверь, если забыл, куда идти, прощайте. К тому же не исключен вариант, что все эти козни неспроста, что кто-то там подумал и задумку мою признали не такой замечательной, как это казалось поначалу и меня мягко оттирают в сторону, давая знать, что органам я не нужен. А если так, то радоваться надо. У этих ребят всякие подковерные игры постоянно идут, а после войны, особенно после смерти вождя, такие головы полетят, что и думать сейчас страшно. Как там поэт говорил? у нас прежде всех печалей. Чем дальше от начальства, тем спокойнее живется. Тем более, что у меня и так есть все, что только пожелать можно». Любящая жена красавица, к тому же еще и умница — это раз. Квартира, которой через двадцать лет шикарно считаться будет, — это два. И я, пока еще живой и не обделенный всякими плюшками, — это три. Мое появление дома стало для жены полным сюрпризом. Зашел я в квартиру на цыпочках, двери не хлопал. Застал супругу за учебой, Вера конспектировала какую-то статью. Я закрыл ей глаза ладошками, под ее ой поцеловал в шею. — Петя, у тебя увольнительная? — А что не предупредил? — Так точно, товарищ военврач третьего ранга. полный окончательный, Уволили Шона с концами. Я сел в кровать, потянул к себе жену. Она сопротивлялась. — Как уволили? Ну-ка рассказывай. — Ну, я и рассказал. Про козни Ермолаева, шведский язык и прочий марксизм, придуманный разными немцами, нам на погибель. — Тебя отчислили? — Как двоечника, — покивал я. — Прости, родная, не вышла из меня разведчика. — Иди к Керпоносу, — тут же сделала вывод Вера. — Завтра же, с утра, он тебе жизнью обязан вытащит. Похоже, другого варианта не оставалось. Но жена у меня золото. Больше к этому разговору не возвращалась, будто и не было его. Ни ну, и не причитала, приняла как должное. Случилось? И ладно, будем дальше жить. Вот это я понимаю правильное отношение к семейной жизни. Что бы там с мужем ни произошло, на накорми, пои приголубь. Начальству надо встречаться с самого утра, пока вышестоящие товарищи не испортили настроение. Я нарядился в идеально выглаженную форму, нацепил ордена, звезду героя и поехал по темноте на Фрунзинскую. Ночью еще подмораживало, будто и не весна сейчас. Да и днем тепло только на солнышке было. Что Керпанос в генштабе я вчера узнал. Осталось только найти его и напомнить о своем существовании. Трубку взял кто-то мне неизвестный, но Михаилу Петровичу доложил и сказал, что тот с утра ждать будет. Был бы Аркаша Масюк, тот бы больше сообщил, но где мой товарищ сейчас, пока неведомо. Так что пропуск меня ждал, тут как снег на голову не свалишься, особенно таким чинам. Я поднялся на второй этаж, как мне подсказали, и вошел в приемную. Да уж, в Киеве, конечно, побольше хоромы были, но надо понимать, тут вам не там. Адъютант один был, лейтенант, я его точно раньше не встречал. Молодой парень, лет двадцати с небольшим, но сразу виден штабной лоск. Нерасфуфыренный хрен с напомаженным чубом и мундиром из генеральского сукна вовсе нет. Одетый обычно, стрижен коротко, тройным одеколоном, самый малый пахнет. Но что-то такое штабное во внешности есть, не закоп, короче. У этого промысюка не спросишь, он даже если знает, не скажет. Этот вопрос я за дверью задам, если встреча хорошей будет. У высокого начальства память раз коротка бывает, но хоть не сразу в строевой отдел послали, и то хлеб. Запустили в кабинет, зато моментально, только долажил адъютант, сразу кивнул, будто начальник его сквозь стену видит, и показал мне на дверь, давай, Петр Николаевич, не стесняйся. Керпонос шел мне навстречу, широко улыбаясь. Даже руки в стороны чуть развел и, подойдя ко мне, крепко обнял. — Ну, здравствуй, Петя, рад видеть, давай, проходи, присаживайся. — — Сейчас чайку организуем с сушками. Ты завтракал? Хотя, что спрашивать, бутерброды лишними не будут. Он открыл дверь в приемную и крикнул. — Витя, сооруди нам чайку, бутербродов каких-нибудь, ну, ты знаешь. — А Масюк где? — спросил я, когда мы уселись у стола. — Здесь? Куда он денется? На неделю домой поехал. Отпустил, пока тут затишье небольшое. Ну, а ты как? Что там с курсами твоими? — Так отчисли меня с курсов, Михаил Петрович. «Как отчисли, слово в слово повторил генерал мою жену. «С этого места подробнее». Во второй раз описывать заключение в Шоне было легче. Удалось даже удачно пошутить, вызвав у Керпоноса кривую ухмылку. «Подожди в приемной, позвоню насчет тебя Бери. Михаил Петрович решил начать с верхов. «Оно и правильно, так все сильно быстрее». Однако чаепитие пришлось отложить. Заревела сирена, и мы с адъютантом Виктором дисциплинированно спустились в бомбоубежище. Оттуда и слышно, почти ничего не было. По крайней мере, бомбы не рвались, зенитки над ухом не бухали. Так, еле-еле, если прислушаться. Знакомых у меня здесь не оказалось, так что я сел у стеночки даже задремал немного. А что, есть возможность, почему не воспользоваться? Где в это время Михаил Петрович был, мне не доложили. Только спустя час я попал обратно в кабинет генерала. — Короче, дело к ночи, — Терпанос задумчиво вертел карандаш в руках. — Что с тобой делать, никто не знает. Операцию переиграли, наверное, передо мной никто отчет не держал. Сказали, что могу забрать тебя обратно. — Вот так вот. — И что со мной? — поинтересовался я, отпив чай из стакана. — Скучать не будешь, не переживай, — Михаил Петрович даже усмехнулся слегка. — Меня назначили на днях командовать Волховским фронтом. Они сейчас воюют под Ленинградом. Наше наступление там сорвалось. Пока переходит к обороне, будем готовить новую операцию. Генерал встал, дошел до карты на стене, откинул шторки. Ого, пускают святая святых, планы генштаба. Я встал рядом, но никаких красных стрелочек ударов не обнаружил. Штаб сейчас здесь. Кирпанон сткнул карандашом в кружок на карте, и я успел прочитать надпись мелкими буквами «Вишера». Но дальше дело застопорилось. Нет снарядов, не хватает танков. С авиацией беда, немцы в воздухе творят, что хотят. Плюс окопались они там здорово. Сейчас туда перекидывают части, которые я возглавлял на Юго-Западном фронте. Усиливают группировку. Я выезжаю в расположение через неделю, а ты сейчас оформляешься, надо тебя в штат ввести, чтобы ты мог службу нести без вопросов. — А кем? — Ну да, почину тебе адъютантом не поставить. Руководить подразделением, согласно званию, ты вряд ли сможешь. Поешь помощником по особым поручениям. Обтянул товарищ генерал. — Куда ж ты денешься? Ты в Киеве показал, что инициативой владеешь, сам операцию разработал, силы и средства изыскал, так что освоишься. Думаешь, мне легко было? А кроме того, есть такое слово «надо, Петя». Мне очень надо, чтобы сосредоточение войск стало сюрпризом для немцев. И они засылают в тыл разведгруппы. Контрразведка работает плохо. Мне докладывали, что было несколько болезненных налетов на полки на марше. Наводчики, как у тещи на блинах сидят, ничего им сделать не могут. Я чем могу помочь? Создашь передовую группу штаба с соответствующими полномочиями. Станешь моими глазами и ушами на фронте. Докладывать каждый день. Вот те контакты местного начальника НКВД. Генерал записал на бумажку телефон и фамилию. «Свяжешься с ним, узнаешь обстановку». «А сейчас там кто?» — поинтересовался я. «Мерецков, Кирилл Афанасьевич. Он руководил Волховским фронтом». «Ехать туда сильно не хотелось. Про будущего маршала я слышал, что вроде как в начале войны он пару месяцев был под следствием, но потом его освободили по приказу Сталина. Лезть в чужой монастырь сильно не хотелось. Я там буду только дразнить своим присутствием всех подряд. Зачем оно мне?» «Может, мы вместе поедем, Михаил Петрович? Что я там делать один буду? Скажите тоже, передавая группа при штабе. Я там не знаю никого, полномочия мои птичьи, задачи группы тоже». Я изобразил в воздухе что-то бесформенное, подбирая нужные слова. «Не определены. Вы же не считаете, что мне со шпалами в петлице и опыт руководства передался? Я работы не боюсь, но определиться надо до того, как что-то начинать. А то наломаю дров, а все мои промахи вам припишут». «Ладно». — Давай пока оформляйся, поразмыслим потом, что делать будешь. Домой пошел пешком, никуда не спеша, надо подумать немного, определиться, чего от меня хотят. В Киеве проще было, там я знал, что делать и как. Я занимался тем, что умел, и команда у меня была маленькая, изобретать там ничего не пришлось. А сейчас как в сказке, пади туда не знаю куда. Кирпоносу нужна победа. То, что на Украине катастрофу удалось избежать, ему в заслугу не поставили. Не наказали — вот и вся награда. Звание спасителя Москвы тоже не навсегда закрепило его на вершине. Вокруг куча таких же военачальников. Чуть покачнешься — скинут вниз. Особенно после того, как Жуков с работы не справился. ленинград в блокаде? Хотя город не сдали. Это уже плюс. И шанс для Керпоноса. — Ладно, генерал, мне эти соображения не очень помогут. Это его дело — шевелить штабных, держать в тонусе тех, кто под ним, и добиваться от них правильных действий. Тут я ему не помощник. Точно так же и с места кто-то будет докладывать, это особый отдел задач. А я? Быть ушами и глазами, как сказал Михаил Петрович, рыскать повсюду и доносить свою правду — двойной контроль. Умно. Только мне это популярности не принесет. Собачья служба. Соблазнов много, а доброжелателей, готовых меня подставить, еще больше. Эх, был бы жив Чхиквадзе, а вот зубр был. Он бы посоветовал, как правильно себя вести. Придется самому все постигать. Хотя, я же не знаю, кто там сейчас у кирпаноса этим делом занимается. Обязательно надо с этим человеком поближе познакомиться. А один черт мне без особистов никак не справится. И хватит себе голову морочить. Будет что будет. А сейчас пойду домой, там скоро Верочка должна вернуться. Потому что чует мое сердце, хоть и нахожусь я с этой стороны фронта, а вряд ли получится в ближайшее время часто видеться. Потому что даже в мирное время до него почти сутки на поезде. На самолете, правда, два часа всего, но кто же мне его даст? И правда, стоило мне зайти в квартиру, как я услышал с кухни звуки готовки. Поцеловал жену, которая над чем-то колдовала, помыл руки и переоделся в домашнее. Хорошо-то как, будто и нет войны вообще. — Помочь чем, товарищ военврач? — спросил я, возвращаясь на место после приготовления пищи. — Сиди уж, — шутливо заворчала она, слеган состукнув меня кухонным полотенцем, когда я решил погладить ее чуть пониже талии сзади. И продолжила резать лук. Ни слова не спросила, что там, как, куда отправят. Сначала накормить мужика, чтобы расслабился, а потом он и сам расскажет. Еще минут десять, и передо мной здоровенная тарелка с борщиком. Как говорят у меня на родине, первое блюдо от второго отличается тем, что в нем воткнутая ложка все ж падает, хоть и не сразу. Где продукты взяла? Вон, в кастрюле косточка мозговая, да не просто так, а с мяском. Да и овощи, картошка, свекла, капуста. Судя по запаху, и сальца старого по рецепту добавленный чесночок чувствуется, а сметаночка, прям посередине, островком. Откуда богатство, жена? Спросил я после того, как заглушил первый голод парой тройкой ложек. Так у меня муж герой Советского Союза, полковник, ему поёк положен. Вытирая руки о фартук, доложила Верочка. Только я тебе скажу, не рассчитывай на такой каждый день. Это можно сказать праздничный обед в честь возвращения. А сто грамм? Я шутливо приподнял крышку хлебницы, притворяясь, что ищу там стопочку. Ей за что? Первый она задала волнующий её вопрос. — Вроде тоже в тон разговора с усмешщикой, но я ведь вижу. — Да, назначили помощником по особым поручениям. В течение недели выезжаем на место. — Ты только возвращайся, Петя. Вера подошла и поцеловала меня в лоб, не дав поднять голову. — Помни, что я тебя жду.